Обзор 10. Wings, 2016 год. Альбом. Обзор альбома. Уинкс со времен дебюта стал самым зрелым и в то же время самым мрачным и тяжелым творением группы. Здесь ключевыми понятиями являются молодость, появившаяся еще на серии альбомов «The Most Beautiful Moment in Life» «Искушение и испытания. В интро в качестве зла рассматривается «Искушение», Далее в этой роли выступают ложь или стигма, это также название других треков из альбома. Все эти понятия несут сильную религиозную коннотацию, а в утверждении молодость, претерпевающая искушение, ощущается сильное влияние героического эпоса или мифов. С музыкальной точки зрения, самым выдающимся достижением этого альбома можно назвать тот факт, что каждый участник выступил здесь не только как часть единого целого, но и смог отдельно продемонстрировать свои музыкальные индивидуальности и потенциал. Сольные треки четко отделяют каждого участника от остальных и демонстрируют их собственные стили наклонности. Такая омнибусная структура альбома появилась впервые в творчестве группы и была использована в их последующих работах. В Wings прорабатываются концепции молодости и роста, бывшие ключевыми и в молодежной серии. Этот анализ завершается в переизданном альбоме «You Never Walk Alone», темами которого также были избраны утешение и одобрение. Эти два альбома имеют своеобразную связь, как вопрос-ответ или предположение и заключение. Такая форма, когда в одном альбоме размещаются намеки, а в следующем их полная разгадка, содержит в себе множество философских и литературных нюансов. Она была использована и в следующей серии альбомов «Love Yourself». Если говорить не о музыкальной составляющей альбомов Winx и «You Never Walk Alone», то главным достижением можно назвать то, что в США после их релиза начался настоящий бум на BTS, и феномен группы стал еще более глобальным. Winx показал отличный результат, поднявшись в чартах журнала Billboard с 2000 на 26 место, и это рекордное для кей-поп достижение было побито через год самими же BTS. Важнее всего то, что эти два альбома способствовали расширению популярности BTS вне зависимости от географических границ. Трек Blood, Sweet and Tear продемонстрировал развитие более универсальных способностей группы к самовыражению и повествованию, а Spring Day из альбома You Never Walk Alone привлек внимание фанов не только айдол-музыки, но и других стилей, что ознаменовало переход феномена BTS на новый уровень. Обзор треков 1. Интро. Boy Meets Evil. Я все знаю. Любовь – просто еще одно имя зла. Не хватай протянутую руку. Одной из главных тем альбома является искушение, которое на этом треке воспринимается как проявление зла. Это вариант христианской притчи, где говорится, что испытания ведут к страданиям и росту. Потенциал Джей Хоп, как музыканта и шоумена здесь раскрывается по-новому, а его сольный танец в клипе – вызывая чувство напряженности настолько сильное, что притягивает к себе все внимание. 2. Blood, Sweet Антия. «Я не смогу служить никому, кроме тебя. Я продолжаю пить из чаши, хоть и знаю, что она отравлена». Этот трек – одна из самых ярких музыкальных трансформаций группы с момента их дебюта. Он символизирует переход от хип-хоп-айдолов к формату поп-группы. Здесь явственно ощущается влияние ставших всемирно популярными в середине 2010-х годов дэнс-холла, из направлений музыки на Ямайке, и его поджанров – реггетона и мумбатона. Возник в Пуэрто-Рико является жанровой смесью реггетона и хаоса, отличительные черты, тяжелые басы и драматичная структура. В отличие от исходных жанров, для которых характерна атмосфера вечеринки – На этом треке объединены лиричные тексты, барочное и мистическое видео, что привело к появлению результата далекого от традиций. Песня без всяких вступлений начинается с партии Чимина, пластика ребят только увеличивает мощь чувственной красоты и притягательности. С любой точки зрения это произведение – одно из характерных для творчества BTS. 3. Бегин. Люблю тебя, старший брат. Благодаря тебе… я научился чувствовать, я стал собой. Уникальный звук и нестандартная аранжировка во вступлении сразу же цепляют ухо. Экзотическая мелодия и неожиданное тропическое звучание сливаются с чувственностью R&B и создают особую, небывалую атмосферу. Уникальный голос Чангука, который воспевает братскую любовь, четко пропевая строчку за строчкой, порождает эффект целостности и здравости, который не может дать обычная песня жанра R&B. 4. Лай. Я остаюсь самим собой, я по-прежнему здесь, но слишком огромная ложь скоро меня поглотит. К печальному звучанию струн присоединяется экзотичная мелодия, которую играют на акустической гитаре, и поверх трэп бита снукшибательный голос Чимина ведет мелодию. Своеобразный хор и вокал усиливают пронзительное чувство красоты, пока атмосфера резко не сменяется в припеве, так... будто черно-белое изображение в один момент стало цветным. И это – лучшая часть трека. 5. Стигма. «За мои грехи наказание приняла такая хрупкая ты». Одним из преимуществ Ви является то, что он обладает голосом, способным свободно брать как низкие ноты, так и петь фальцетом, что придает ему мужскую чувственную привлекательность, так подходящую для исполнения музыки в стиле соул. Эта песня, в которую Ви вложил всю силу своего голоса, исполнена в жанре neo soul, ставший популярным в середине и конце 90-х под жанр R&B. Его исполнители выступали за очищение R&B от попсы и одновременно с этим предлагали сочетать джаз и хип-хоп с тем, чтобы вернуться к музыке души, соулу. Вдобавок к нереальной чувственности, характерной для этого жанра, Духовые максимально усиливают кочевость и джазовость мелодии, которая завершается неприторным и живым вокалом. Прекрасным украшением всего трека стал адлибитум в конце, исполняемый фальцетом. Адлибитум от латинского по желанию в музыке означает свободу выбора в характере исполнения произведения. 6. First Love. Наши отношения подходят к концу, но не грусти по мне. Главным плюсом Шуга как рассказчика истории является его откровенность и то, что он ведет повествование без малейших сомнений. Не стоит пытаться найти скрытое значение его слов, просто примите их как есть. Можно сказать, что такая откровенность проистекает из жанровых требований хип-хопа, но Шуга такой открытый артист и сам по себе. То, как рассказ строится вокруг предмета повествования, в данном случае речь идет о пианино, определенным образом напоминает развитие фильма. 7. Reflection. Все знают свое место, один я болтаюсь без дела. Присущая РМ-лиричность в этом треке проявилась особо ярко. Минималистичная аранжировка, в какой-то степени подавляющее чувство, электронное звучание синтезатора, создающее ощущение простора, а также мудрые, самокритичные и самоуничижительные слова РМ максимально усиливают впечатление пустоты, печали и пронзительной красоты. Это шедевр малоизвестной широкой публике. 8. Мама. Только мамины руки лечат меня. Ты – мое вечное плацебо. Эту запись продюсировал Праймери, и это отразилось в активном использовании элементов джазового хип-хопа. Праймери – южнокорейский хип-хоп-музыкант и продюсер, характерными чертами музыки которого является использование джазовых элементов. Песня является искренним сыновним признанием матери, И несмотря на то, что музыка здесь живая и попсовая, сам трек вовсе не звучит как что-то легкое и веселое. Здесь участник BTS Джей Хоп впервые проявил свои индивидуальные качества как соло-артист. 9. Awake Я ответил, «Нет, мне слишком страшно, но все равно я просто продолжу идти», зажав в руке шесть цветов. Лирические баллады и рок-мелодии не являются основой музыки BTS. но периодически появляются в их творчестве, и это одна из таких песен. Изящная струнная аранжировка в классическом стиле прекрасна, но главным достоинством песни, несомненно, является пение джина. От утонченных частей и до частей, где переданы глубокие чувства, его вокал звучит богато и выразительно. Эта песня показала, что он вырос как вокалист. 10. Лост. Потеряться – это один из способов найти путь. Этот трек один из самых характерных в дискографии BTS в плане простой и четкой демонстрации вокальных талантов и техник, которыми обладают ребята. Кроме того, здесь ясный и четкий подход продюсеров Big Hit к созданию музыки дал особые результаты, превратив эту песню в маленький шедевр. Мелодия развивается поступательно и гладко, и после того, как она достигает своего пика, начинается припев, который дарит чувство свежести. Вокальная партия здесь прекрасна, она гибко следует за сложенными музыкальными пассажами, которые наполнены многочисленными синкопами. 11. BTS Сайфер под Фо. «Я знаю, я знаю, я знаю себя. Вы, банда хейтеров, полюбите себя. Бр! Первый и второй сайферы имеют резкое и классическое звучание, оно основано на олдскульном хип-хопе и ганз -трэпе. Третий сайфер был больше посвящен уровню техничности рэпа, который резким потоком лился под современный трэп-бит. В четвертом сайфере, благодаря опыту и мастерству исполнителей, мы наблюдаем самый свободный и уверенный рэп во всей серии сайферов. Группу по-прежнему критикуют хейтеры, и ребята дают им совет полюбить себя. Эта фраза еще прозвучит в творчестве группы, но контекст ее использования, а следовательно и смысл, который в нее вкладывается, будет совершенно другим. она станет новой темой философии BTS. 12. Am I wrong? Если ты не чувствуешь ничего, когда читаешь новости, ни по поводу комментариев, ни по поводу ненависти, ты не нормальный, а ненормальный. Трек строится вокруг цитаты из песни Am I wrong американского блюзмена Кебмо. Американский блюзовый музыкант, певец и автор песен, пятикратный обладатель премии Грэмми. Месседж песни перекликается с песней Silver Spoon. Ребята пытаются найти ответ на вопрос, можно ли оставаться нормальным в этом безумном мире. Звучание этого альбома в основном очень изощренное, сложное, этот же трек будет воспоминание о музыке и атмосфере раннего творчества BTS. Песня демонстрирует нерафинированную привлекательность группы. 13. 21st Century Girl «Скажи, что я сильный, скажи, что меня достаточно». Секретом притягательности BTS всегда было то, что вместо жалоб и критики они предлагали одобрение и поддержку. Легко скатиться в порицание текущей ситуации, когда говоришь о современных проблемах, но ребятам удалось изящно избежать этой ловушки. Сумасшедший певческий дуэт Чангука и Чимина украшает бридж на этом треке. Их техника пения выросла достаточно, чтобы взять все сложные пассажи. 14. 2. 3. Верю, что хороших дней будет больше. Во мраке за сценой я не хотел показывать всю боль. Эта песня, посвященная фанам, стала одной из лучших в альбоме, что оказалось неожиданным и вместе с тем многозначительным. В асимметричном сочетании тяжелого бита и изящной лирики вместо каких-то особых напыщенных слов повторяется вселяющая надежду теплая фраза «Плохое забудется, и впереди нас ждут только хорошие дни». 15. Интеллюд. Wings. «Я верю в себя. Моя спина болит, чтобы могли расти крылья». С музыкальной точки зрения, эта песня самая отличная от всех в альбоме. В ней чувствуется влияние хаоса, который был популярен в 80-е годы в Чикаго и Евродэнсе 90-х. Хаос – жанр популярной музыки, появившейся в Чикаго, США. Когда волна диска, бывшего на пике популярности в 70-е годы, сошла на нет из-за сопротивления белого большинства, В гей-клубах Чикаго появился хаос как эксперимент по возрождению диска. Сама по себе музыка этого трека заслуживает отдельного места в дискографии группы, но он интересен еще и тем, что его месседж перекликается с заглавной темой альбома – «Крыльями». Важно и то, что трек назван не аутро, а интерлюдией, что подразумевает наличие продолжения. You Never Walk Alone. 2017 год. Переизданный альбом. Обзор треков. 1. Спрингдей Вишня цветет, эта зима прошла. Скучаю по тебе, скучаю по тебе, скучаю по тебе, скучаю по тебе. Ощущение тоски и горечи особенно ярко оттеняет образ молодости. И песня Spring Day в определенном смысле открыла новую главу в эстетическом развитии BTS. Она построена не на чувственности хип-хопа, а на лиризме поп и рок-музыки. На первый взгляд может показаться, что нет ничего особенного в бите и аранжировке этого трека, но все элементы здесь восхитительны и прекрасно сочетаются друг с другом. Различные части трека имеют четкую мелодию, а часть, где поется, что холодная зима прошла, сопровождается особенно трогательной и печальной музыкой. Клип оставляет глубокое впечатление, в нем показан трагический и печальный образ группы, испытывающей меланхолию по поводу прихода весны. Все это вряд ли должно было сделать песню популярной у широкой аудитории, однако парадоксальным образом вышло так, что она стала самой известной песней BTS. 2. Not Today Не вставай на колени, не плачь, руки вверх, нет, не сегодня, эй, нет, не сегодня. Эта песня – обращение со словами утешения и поддержки к надорвавшимся и потерпевшим неудачу молодым людям. Неизвестно, из-за чего случились эти неудачи, по недомыслию, из-за несправедливости или предубеждений, но пока все еще не пришло время сдаваться, нужно собраться с силами. В творчестве BTS по пальцам можно пересчитать песни с таким интенсивным и духоподъемным звучанием, отражающим намерение вызова. С жанровой точки зрения, трек перекликается с Bloods with Entier. Но при этом впечатляющая разнообразная аранжировка напоминает стадионный хаос, который был популярен в конце 80-х, начале 90-х годов в Германии и других европейских странах. Общее звучание сделано в жанре мумбатон, так как создает впечатление веселой вечеринки. Примечательно также, что звук басовой секции при этом довольно простой. 3. Аутро. Wings. «Я не плачу на своем пути, не вешаю голову. Там будут небеса, и я буду летать». В этом треке есть новая рэповая версия Wings, основанная на Future Beat смешанный жанр электронной музыки, который включает в себя синти-поп, гэридж и хаус. Джей читает рэп, где вновь озвучивает центральную тему альбома и закрывает его. 4. A Supplementary Story. You Never Walk Alone. Путь будет дальний и трудный. Пойдешь ли со мной? Будут падения и боль. Будешь ли ты со мной? Этот трек даже назван дополнительным, но нет никаких причин считать его чем-то незначительным. В нем отражена заглавная тема переизданного альбома «You Never Walk Alone». Это обращение группы со словами поддержки и утешения к фанам, к молодым людям их поколения, с которыми они вместе пойдут по избранному пути. Это искреннее обращение сделано не только ради необходимости соответствия концепции альбома, и потому сила его вдохновляет.